Глава одиннадцатая. В Сомовке. Скрывать боевые артефакты себе дороже. Утаить возможно, но если все вскроется, то восстановить доверие окажется непросто. Да и своеобразная консультация требуется. Пока не понимаю, на что сделать упор. Генератор магических потоков — штука серьезная. Не факт, что сумею его повторить. Впрочем, задумал немного другой прибор — сделать многофункциональный. Получится? Пока ответа нет. Над алгоритмами еще предстоит поработать. «Про обещание Жейдеру я не забыл», — переговорил с супругой дворного. Людмила Михайловна извинилась за своих отпрысков, поклялась за ними следить и подобного не допускать. «Станислав Викторович, передайте искренние извинения Жейдеру. Впредь такое не повторится. Проведу с Милой и Михаилом воспитательную беседу». «Так у вас есть смывка?» «Нам бы пару капель, чтобы понять принцип», — произнес я в телефон, а сам на наручные часы взглянул. «До назначенной встречи со стражем еще есть время. Успеваю заскочить в столицу, а потом и в Сомовку». «Пара флаконов у меня спрятана. Случается оттирать краску в неожиданных местах. Скажите, куда вам ее принести?» — произнесла жена Ильи Дементьевича, судя по звукам выдвигая какие-то ящики. «Нашла. Так где вас найти?» «Сейчас подойду, но времени нет. Заберу средства и сразу откланяюсь», — предупредил я. На этом и договорились. Перешел в столицу. В лицо попало облако от выхлопных газов, буксующего в сугробе грузовика. Я даже пару раз чихнул. И как водитель умудрился въехать на снежную кучу, а главное, зачем? На дорогах разные ситуации случаются. Возможно, парень задремал за рулем. Или его кто-то подрезал. Правда, тут движения нет. Нахожусь во дворе многоэтажек. «Помочь?» Прокричал водителя, упорно жмущему на газ. «Если сможешь!» — ответил тот. Активировал дар силы. В том числе и перед ладонями выставил воздушный брус. Размером полтора метра. Небольшое усилие на задней двери. Толкнул. Мотор взревел. Колеса вышвырнули комья снега, и грузовик выбрался из плена. Обрадованный водитель выскочил из кабины и принялся благодарить. «Парень молодой. Всего-то третий рейс и такое происшествие. Мне несложно помочь». На душе приятно, а водила добрым словом помянет. «Вы уж простите еще раз», — смущенно сказала Людмила Михайловна, отдав мне флакон для смывки краски. «Не досмотрела. С милой Мишей уже переговорила. Они обещали больше так не делать». «Ничего страшного. Харько окажется уроком. А то он возомнил себя всесильным», — хмыкнул я. «Действительно. Последнее время мои питомцы набивают себе шишки. Ничего. Их давно следовало на место поставить». Правда, с моими охранницами они еще повоюют. Это детишки для Жейдера и Василия Табу. И вновь переход. На этот раз в деревню. До встречи с начальником отделения стражи за одаренными остается не так много времени. А я еще собирался сам посмотреть, что в оружейном контейнере. Похоже, не успеваю. А в сомовке красота. Дорожки утоптаны, воздух свеж. «Хозяин, никаких происшествий и гостей!» Появился хорек, почему-то весь во льду. «Ты в проруби купался?» — поинтересовался я. «Да», — подтвердил тот. «Решил применить древний метод. Отмывался с помощью песка и глины, находящейся на дне». «И как? Успешно?» «Лёд растает, и вместе с водой грязью краска сойдёт», — вздохнул Харёк, помолчал и неуверенно завершил фразу. «Наверное». «А чего меня не дождался?» — хмыкнул я, вытаскивая флакон со смывкой. «Посчитал, что о твоей проблеме забуду? Или самостоятельно решил разобраться?» «Если последнее, то не стану мешать. Только скажи». «Хозяин Стас, а это у тебя растворитель?» — с надеждой спросил Жейдер. Пообщался с мамой Милы и Миши. Она передавала извинения, и у нее нашлось средство для выведения краски. Подкинул на ладони флакон. «Осторожнее!» — наблюдая, как в воздухе переворачивается склянка с жидкостью, пропищал хорек. «Так ты же с проблемой разобрался!» — сделал удивленное лицо. «Не факт!» — печально заявил мой питомец. «Держи», — отдал ему флакон и предупредил. «Лёд и грязь с себя убери, а потом уже пытайся краску смыть». «Спасибо», — закивал Шейдер, а потом попросил. «Хозяин, а ты мне не поможешь?» «Пойдём в дом. У нас минут пятнадцать есть», — вздохнул я, понимая, что осматривать контейнер придётся совместно с Громовым. Голема вымыл в раковине, там же с него и краску смыл. Потребовалось всего десяток капель средства, от которого вода стала пениться, а шерсть вернула свой первоначальный цвет. «У нас гость!» — обтираясь об полотенце, предупредил Жейдер. «Роман Омарович, без сопровождающих, направляется к дому. Мы его ждали?» «Да, стража пригласил», — подтвердил я, поспешив встретить гостя. Громов выглядит усталым, у него немного энергии в источнике, а в организме преобладает бодрящее зелье. Под глазами мешки не бреет и сдерживает зевок. «Кофе?» — предложил я, пожимая ладонь стражи. «Не откажусь!» — кивнул тот. «Желательно с каким-нибудь бутербродом, хоть и не люблю эту пищу». «Проходите!» — кивнул в сторону кухни. «Что-нибудь придумаем». На быструю руку сделал яичницу, сварил кофе и нарезал хлеба. Все это время мы с Романом Амаровичем не общались, а когда выставил завтрак перед стражем, то удивился. Громов на стуле задремал. Я пару раз кашлянул, дабы мой гость проснулся. По вышкам сотовой связи мотался. Выяснял причастных к подслушивающим приборам. Потер страж глаза. Удалось? Не удержался от вопроса. Частично. Грумов ожидаемо уклонился от ответа, а потом спросил. «Так зачем звал? Что за подарки? Кто их сделал?» Имя швейцарца называть не стал. В общих чертах обрисовал, что помог одному человеку, а тот решил отблагодарить именно таким образом. «Он сам об этом додумался. Или подсказал, кто...» С ухмылкой поинтересовался мой гость. Прозрачно ему намекнул. Хмыкнул я. «Дело не в том, как заполучил подарки. У каждого свои профессиональные секреты. Дабы не возникло недопонимания, с вами связался. собираясь принести пользу княжеству. Разумеется, с учетом интересов своего клана». «Проблему с новыми боевыми артефактами, — уяснил, — думаю, сумею чем-нибудь заинтересовать князя». «Об этом уже говорили», — утвердительно кивнул Громов. «Станислав, ты же планируешь развернуть производство, а не отдавать идеи в чужие руки, правильно?» «Да. Разработчик получает хорошие деньги, но они несравнимы с той прибылью, которая выходит на круг за готовые изделия», — объяснил свою позицию и вопросительно посмотрел на стража. «Что скажете?» «А ведь меня пригласил не только из-за полученного оружия», — утвердительно кивнул страж. «Ты желаешь получить консультацию и направление для разработок? Нет смысла изобретать велосипед или то, в чем княжество не нуждается?» «Не соглашусь», — мгновенно ответил я. «Тот же пистолет или нож, получившие немного лучшие характеристики, военное ведомство обязано заинтересовать, не так ли?» «Сложно ответить», — Сделал небольшой глоток кофе мой собеседник, беря паузу, но потом продолжил. Склады, количество штук и целесообразность перевооружения. Превысит ли ожидаемый эффект уже вложенные средства и есть ли они в казне? Не рекомендую над этим работать. А вот усовершенствовав боевых големов, чтобы те играющие справлялись с огненными муравьями или псами противника, перспективно. Средства связи, удаленное и скрытное наблюдение за противником – «Защита бойцов и придание им дополнительных возможностей в этом направлении у нас отставание от врага. Но и от новинок в сфере тяжелого и дальнобойного оружия, если оно будет превосходить существующие аналоги, никто не станет отказываться». «Понятно», — потер я скулу. «Вывод такой, что объемы и номенклатура огромные?» «Совершенно верно», — покивал страж. Пока разговор малоинформативный. Такие же выводы мог и сам сделать, или побеседовать с тем же Коршуновым или Кулыбиным. Они оба имеют представление о состоянии дел в армии. Пожалуй, им первым предоставлю образцы боевых артефактов. Ну, если получатся достойные вещи. «Роман Амарович, пойдемте осмотрим мои подарки. Если вам интересно», — предложил я, заметив, что страж кофе допил, но все равно пытается бороться со сном. «Да, любопытно глянуть», — согласился Громов. «Я уже издали просканировал контейнер на наличие ловушек, попросил Жейдера все осмотреть, и если тот не найдет ничего подозрительного, то уже тогда мы внутрь войдем». «Нет, Петра ни в чем не подозреваю. А вот с боевыми артефактами необходимо быть осторожным. Как на них повлияло перемещение?» «Оказалось, что все нормально. Магические потоки спокойны, ловушки, как и предупреждал Бернардо, неактивны. Правда, Жейдер остался разочарован от увиденного». Мы с Романом Амаровичем прошли внутрь контейнера, в котором загорелся свет от автономных аккумуляторов. Лампы, что ни на есть обычные, без магической подпитки. «И что тут у нас?» — осматриваясь, произнес Громов. «Стеллажи. На полках разнообразное добро, начиная от обычной спецовки и заканчивая оружием. Все сложено в ящики, закреплено. На первый взгляд артефактов тут почти нет». «Стандартный набор искателя приключений». Хмыкнул страж, открывая ящик за ящиком. «Надо отдать должное. Вещи произведены не так давно. Это не хлам». «Но и не то, на что рассчитывал», — буркнул я, взвешивая на ладони кольт, хранившийся с еще тремя пистолетами в наплечных кобурах. «Зато патроны к ним интересные», — указал страж на снаряженные обоймы. «Способны пробить в ближнем бою среднюю защиту стихийника, если случится от трех попаданий». Пара снайперских винтовок, несколько карабинов, один укороченный автомат, ящик с гранатами и даже мины есть. Ножи на все случаи жизни, походные котелки, каски, приборы ночного видения. «Неплохая штука!» — кивнул Громов на шлем, держа его в своих руках. Показывает всплески аур противника. «Дальность применения порядка километра. Определяет место врага с погрешностью 20 сантиметров». Есть возможность передать координаты для нанесения ударов из тяжелой техники. А как насчет водолазных костюмов, поинтересовался я, осматривая висящие легкие скафандры, прорезиненную куртку и штаны, предназначены для погружения не только под воду, но и в недра земли. Обеспечивают полноценную защиту от всего и вырабатывают в воздух, запас которого хватит на сутки, если не больше. Мельком глянул на заинтересовавшие меня вещи, Прокомментировал Громов и широко зевнул. Пустышка обвел руками внутренности контейнера. «Если для исследования и усовершенствования самое то», — не согласился страж. «Отдельное внимание следует уделить средствам связи», — кивнул на рации. «А если честно и откровенно, то для меня нет откровений». «По-хорошему, большую часть следует изъять и отправить на одну из военизированных баз». «Но я выдам разрешение на исследование, нам необходим результат, а вы, Станислав Викторович, чего-нибудь да сумеете из этого выжить?» «Правильно сделали, что меня поставили в известность». Он направился к выходу, потеряв к содержимому интерес. «Честно говоря, я рассчитывал на что-то большее. Правда, боевые артефакты есть, но не факт, что получится их улучшить. Думаю, необходимо создавать что-то собственное, способное удивить и поразить. Магические заряды?» Изготавливать пули и снаряды? Нет, неинтересно и хлопотно. А страж прав, потребуется значительное превосходство по тактико-техническим характеристикам, чтобы на это оружие получить заказ. Взяться за совершенствование боевого голема. Роман Амарович, когда уходил, прямым текстом сказал, «Господин Жиргов, считайте официальным предложением следующие слова. Усовершенствование боевого голема и его производство принесет вам хорошие дивиденды». «Княжество заинтересовано в этом». «А я не очень уверен, так и хотелось ответить. Дело в том, что изменить чужой артефакт даже самый сложный. Возможно, но возникнет вопрос по его создателю. Кто им будет считаться?» «Нет, слава в данном случае не так важна, вопрос времени и денег. Если создавать голема, то совершенно с нуля и поставить их на поток невозможно. Не буду же сидеть на производстве и клепать боевые машины». Еще раз прошелся по контейнеру. Перебрал вещи, но так и не понял, на чем остановиться. Возможно, из-за того, что подспудно обдумываю прибор, который хочу создать и совместить в нем буйство потоков, ставящих помехи заклинанием и построению кругов перемещения. Помехи связи и перехват разговоров, определение присутствия человека или голема с намерениями причинения вреда. В том числе и не вижу большой проблемы, если универсальный прибор начнет успокаивать магию, выставлять непреодолимую защиту, концентрируясь на указанном предмете или человеке. Или подумать над тем, чтобы функционал разнести по разным артефактам, потер я висок. С одной стороны, когда все в одном, то выглядит привлекательно, но есть опасность помех. Уже столкнулся с проблемой, когда блок схемы и условия начинают противоречить друг другу. Выход в том, чтобы устанавливать отдельные модули в ящик и делать запутанную панель управления. Понятно одно. Нужен опытный образец, а потом доводить его до ума. Занялся черчением и прикидкой габаритов подо все хотелки. Изначально получилось что-то похожее на чемодан. Бред, но пока основываясь на генераторе магических полей, который взорвался, поделился своими соображениями с Жейдером. «Хозяин, прости, но ты занят не тем», — заявил хорек. «Забудь, что видел, начинай с нуля и иди к поставленной цели. Ты создаешь уникальные артефакты, никого не повторяешь, так с чего решил заняться плагиатом? Да еще совмещаешь, все в одном!» Правильные слова не поспоришь. Согласился с ним, решил прогуляться, дожидаясь стешу. Подруга немного задерживается. Сослалась на семейные дела. Однако все остальные обещания в силе. Еще разок дошел до контейнера. Долго рассматривал скафандры и бронежилет, гадая, для чего последний понадобился Петеру. Впрочем, неоднозначный подбор снаряжения и оружия с учетом того, что легче избегать стычек, чем вести сражения. У меня смутные представления о том, как происходят экспедиции, в том числе и не совсем законные. А клан Бернарда, насколько понимаю, ближе к черным копателям, чем к науке». Зато мне пришла изумительная идея, как управлять магическими потоками, даже начертил на снегу простенькую схему. Потребуется четыре золотых пластины, в каждой по накопителю и связанные с определенной руной, а всем этим управляет силовой амулет с простым индикатором. Ну, как простеньким? Если пускать пыль в глаза, то следует установить жидкокристаллический дисплей, на нем вывести уровни от минуса до плюса, а по бокам две кнопки, чтобы прибавлять и убавлять воздействие на потоки. Все это дело заключить в монолитный пластик и установить ловушку расплавления, дабы враг не смог воспользоваться. По такому же принципу сделать сканирование от прослушки, но приборчик уместится в виде наручных часов или браслета. Одно из важных правил — внешний вид. Сам себе, сказал я, а потом добавил. Встречать принято по отдержке Всем кажется, что за красивостью кроется сложность. Пожалуй, на этом остановлюсь. Создам два экспериментальных прибора — И под них построю производство с возможностью перепрофилирования. Виденный броник не выдерживает критики. Его на несколько порядков на раз усовершенствую. Что еще? Подслушка на расстоянии и наблюдение? Это оставлю напоследок. А вот что-то из оружия, пусть элементарного, но впечатляющего и способного поразить воображение, необходимо придумать. Использую для этой цели ножи с многоцелевыми задачами. Трех хватит? Заклинания защиты, огня и остроты, которые будут по желанию владельца меняться от нажатия на тот или иной знак. «Стас, ты о чем задумался?» — вывела меня из размышлений Стеша. Сторожевая сеть о приходе девушки сигнализировала. Однако я на нее внимания не обращал. А вот если бы враг появился или кто-то с плохими намерениями, то в голове сработал бы набат, заставив все бросить и готовиться к драке. «Скучаю, мерзну и жду свою половинку». Улыбнулся подруге и взял у нее две объемные сумки. «Ого! Ты тут решила поселиться?» «Там почти все место еда занимает», — отмахнулась княжна, а потом фыркнула. «Спорим, что кто-то позабыл забить холодильник». «За это ответственная Лера», — мгновенно перевел Стрелки. Глава клана Сомовки обещала позаботиться о продовольствии. «Стас, с ней-то я беседовала. Она готовила на пару дней на одного тебя», — улыбнулась девушка. «Ладно». «Тащи сумки, продукты разберем, что-нибудь приготовим перекусить». Лера просила не наедаться, они же нас в гости ждут и уже стол сервируют. «Кстати, как к ним отправимся? Покатаешь меня на снегоходе?» «С удовольствием», — обрадовался я, так как сам не прочь погонять по снегу или льду озера. Мы со Стешей отправились в дом, а там пришлось выслушать ее наигранное возмущение. «Смотрю, гостей принимал, кофе пили, что-то жарили, а посуду помыть забыли». «Вот как так? Тут прислуги нет. Сам же предлагал хозяйничать вдвоем». «И что такого?» — спокойно пожал плечами. «Посудомойка новая. Загрузить туда грязные тарелки и чашки не проблема». «А на какие кнопки жать, ты знаешь?» — ехидно спросила княжна. «Согласен, с этим небольшая проблема. И почему инструкцию Лера не оставила?» «Я с этой бытовой техникой знаком теоретически. Ничего, разобрался. Правда, не с первого раза, но все получилось». Стеша поднялась наверх, развесить и разложить одежду, подготовиться к походу в гости. А я решил немного поработать. В блокноте набросал чертежи, требуемые материалы и попытался высчитать примерную себестоимость прибора по возмущению магических потоков и приведению их к норме. «Сущие копейки!» — потер ладони, радуясь полученным цифрам. Однако вопрос в том, сколько требовать с казны. Задумался... «Вложение предстоит на большую сумму, возможно, не обойтись без кредита, будь он не ладен. Хорошо, если военное ведомство, по приказу Огнева, выделит нужную сумму, а если нет, то без банка с его драконьями процентами не обойтись. Ну, мог бы попросить взаймы у господ Разрядова, Кулыбина или Гурномана, те не откажут, но на такой шаг идти не хочется. Про султана не заикаюсь, тот сразу же потребует оплату, разумеется, не деньгами». У Мохаммеда нет проблем со средствами. Он готов вкладываться в различные прожекты, даже заведомо провальные. В этом же случае султан сделает стойку, захочет долю, и не от прибыли, а разработок. Нет, надо рассчитывать только на свои силы и ни от кого не зависеть. «Стас, мы идем, или ты все отменил?» поинтересовалась княжна, отвлекая меня от поиска багов в составленном алгоритме по управлению магическими потоками. «Прости, разумеется, идем». Взглянул на часы. «Еще есть время, успеем накататься. А вот одеться тебе следует лучше», — критически оглядел наряд стеши. «Нет, выглядит она аппетитно. Ничего не скажешь. Черные колготки, закрытое вязаное платье обтягивает фигуру, но оно слишком короткое». «А что не так?» — провела она ладонями по своей талии. «Неужели не нравлюсь?» «Княжна меня соблазняет». Что-то до меня доходит долго, и на втором этаже она провела чуть больше времени, чем требовалось развесить и разложить одежду. «Нет, работать необходимо, но, черт возьми, всему свое время». Пружинисто встал и к своей девушке сделал несколько быстрых шагов. Стеша чуть заметно улыбнулась и ответила на поцелуй. А потом я княжну по лестнице на руках понес. «Это похищение?» — шепнула она мне на ухо, обвив руками шею. «Да, без права выкупа». «Я коварен хитер, ты в мои сети попала и теперь не вырвешься». «А я и не хочу», — ответила девушка. Снег искрится, кружится в воздухе. Снегоход развил приличную скорость. Подруга прижалась к моей спине. Вылетаем на лед озера, скользим в заносе. На миг показалось, что завалимся на бок. Жейдер недовольно ворчит в моем кармане, что спешить некуда, а за нами никто не гонится. Покатушки подошли к концу». Остановился у дома Леры, или, правильнее сказать, семейство Мурзевых. Новый джип запорошен снегом, окна первого этажа ярко освещены, а вот ловушек тут нет, калитка открыта. Мы со стешей отряхнулись от снега и направились в гости. Дверь открыла глава клана Сомовки, приветливо улыбнулась мне, со обнялась, а потом прибежала моя названная маленькая сестренка». Вика повисла на моей шее, барсик трется об ноги, лай разбесился и пару раз гавкнул от переполняющих его чувств. Приятная домашняя атмосфера, даже в малознакомом доме почувствовал себя свободно. Правда, глава семейства отсутствует. Отправился в Европу для заключения контрактов на поставку продукции рыбного завода, покупку оборудования и каких-то инвестиционных проектов. Нет, ни грамма не расстроился, что бывшего школьного директора не застал. «Мы с ним в нормальных отношениях, однако он не вошел в ближний круг, если так можно выразиться». «Вика, у меня для тебя подарки», — сказала Стеша и достала из рюкзачка прямоугольную коробку, завернутую в подарочную бумагу и перевязанную красивым бантиком. «Спасибо», — поблагодарила девочка, немного смущаясь, когда бурная радость от нашего прихода улеглась. «А что там?» «Распакуй увидишь», — краешком губ улыбнулась княжна. Девочка осторожно развернула упаковку и с благоговением провела ладошкой по толстой старой книге. На обложке изображен большой волк, прижимаясь к своей маленькой хозяйке. Зверь оскалил пасть, угрожая какими-то бедами. «Повелительница зверей», — прочла название книги Вика. «Их всего сто экземпляров. Тут прописаны заклинания. Сам Том зачарован, и его невозможно воспроизвести». Девочка покорена с обожанием переводит взгляд со старинной книги на стешу. «Хм, мой подарок меркнет перед таким презентом, а вот Барсик и Лайза мою спину спрятались, предчувствуют, что их занятия с маленькой хозяйкой начнутся вновь, с удвоенной силой». «Проходите к столу», — предложила Лера. «Одну минуту», — попросил я и достал браслет. Мысленно ругнулся, что не позаботился об красивой упаковке, но теперь уже поздно. «Вика». «Этот артефакт сделал для тебя. Он защитный, обеспечивает приток сил, контролирует работу источника и предупредит об опасности. Если таковая, не дай бог, возникнет». «Дядя Стас, спасибо». Взяла мой подарок девочка, покрутила его в руках и заключила. «Красивый, мощный. Он мне нравится». «Лер, потер скулу. Извини, но ты осталась без подарка. Не придумал, чем тебя удивить». «Так и я не приготовила презентов», — развела руками хозяйка дома. «Мы встретились. Посидим, поговорим, что еще надо». И она права. Душевно отдохнули, пообщались, вспомнили былое и поделились планами. Разумеется, не всеми. Все-таки наши пути немного разошлись. Лера не хочет покидать свой новый дом и перебираться ближе к столице. Вика ей вторит, не представляет, как оставить зверье в лесу. Жейдер общался с питомцами девочки и втирал им, сколько раз спасал своего хозяина. Приглашал в гости, обещая незабываемую экскурсию и битву с наглыми девицами, возомнившими себя охранницами поместья. Где-то через час, когда все насытились, а в камине стали прогорать поленья, Лера попросила ей помочь и принести дров. Мы вышли с ней к поленнице, и я у нее поинтересовался. «Что не так? У тебя аура устала и тревожная». «Понимаю. Она захотела переговорить с глазу на глаз, без лишних ушей». «Несколько проблем», — призналась Лера. «Рассказывай», — попросил я. «Лай стареет. У барсика клык болит, того и гляди выпадет. Вика переживает. Собиралась тебя просить, чтобы помог. У нее не получается». «Не вопрос», — отмахнулся я. «Диагностику питомцев в девочке уже сделал, там ничего страшного нет. Пес и кот еще полны сил, им не требуется артефакт, подобный Василю». «Излечу сегодня. Потребуется всего ничего, чтобы пару минут не дергались и не отвлекались. Что еще?» «Стас, я решилась на ребенка. Да что-то непонятное происходит. Не получается зачать. Уже и анализы с мужем сдали. Целительницу посетили. Безрезультатно». «Диагноз?» Запуская углубленную диагностику своей собеседницы, поинтересовался я. «Все в норме. Никаких отклонений». Потупилась та. «У Семена Павловича?» «Здоров, как бык». — улыбнулась женщина. Врачи его анализы увидели и заявили, что беременность должна случиться от единого прикосновения. Чуть ли не порочно. «Ну — Ну-ну, мечтай, — буркнул я. — Информационные потоки задействовал. Получу данные и над ними подумаю. Пока действительно ничего не замечаю. Возможно, предстоит твоего супруга посмотреть. А скорее всего, вас вместе. Как только он вернется из своего путешествия, ты дай мне знать, договорились? — Спасибо, — облегченно выдохнула Лера. Остаток вечера прошел весело, уселись за настольную игру и первым проигрался Жейдер, обанкротился и расстроился. Вторыми продули Лай и Барсик. Следом за ними и у меня не осталось ни зданий, ни денег. Лерь везет, но у нее нет покупок, однако попадает на поля, где получают подарки и призы. А потом, раз за разом не пройдя даже круг, все спустило и примкнуло к рядам проигравших. Вика и Стеша развили свою монополию, захватили поровну клеток, обзавелись внушительной стопкой игровых денег и в итоге пожали друг другу руки, признав себя двумя победительницами. Они еще над нами и насмехались, говоря, что проигравшие исполняет желание. «Готов полечить Барсика и Лая», — предложил я. «Да-да, дядя Стас, пожалуйста, а то у моего котика зубик болит», — закивала Вика. А вот ее питомец резко засуетился. Ему же рассказывал про извергов, сбор машинами, клещами и длинными шприцами. Лай же морду опустил и грустно на своего друга смотрит. «Барсик, иди ко мне», — позвал я кота. Тот зашипел и мордой замотал. А мысленно заявил, чтобы к нему не подходил, а то он за себя не отвечает. «Блин, да что на тебя нашло? Наслушался хорька?» «А знаешь ли ты, что его недавно краской облили, от которой не мог избавиться?» — усмехнулся я. «Сотворили такое с всесильным и могучим двое детишек, а те, кому они с Василием войну объявили, их в ловушку поймали и...» Запнулся, не стал говорить про выстриженную шерсть, чтобы уж совсем голема не позорить. издевались. Уверен, Жейдера не сломить, он отыграется, разумеется, не на детях. Так?» посмотрел на своего питомца, понявшего, что он перегнул палку, когда Барсика запугивал. «Стас, ты меня первого полечи!» раздался в моей голове неуверенный шепот Лая. «Отлично!» — улыбнулся я псу. «Ты решился первым попытаться, заодно и приятелю расскажешь, что ничего страшного в этом нет». В ответ неуверенное веление хвостом. Астеша, глядя на кота, предложила. «А хочешь, твой клык я полечу?» «Больно не будет. Немного щекотно и дискомфортно, но десна заживет, и корень восстановится». Барсик стал за Вику прятаться. Моей подруге он еще больше не доверяет. «Я же кивнул Лаю на выход. Мы с собакой вышли на улицу. Требуется общее укрепление организма. Убрать потянутые и застуженные связки, укрепить мышцы. Похоже, сказывается жизнь в доме на диване перед телевизором. Вика их избаловала, а Лера не в состоянии проконтролировать». Несколько целебных посылов, контроль состояния восстановления. Излечением это сложно назвать. Нет потребности даже в круге силы. «Свободен», — объявил я собаке, а потом подошел и погладил его. «Ты молодец», — вновь вызвал огонь на себя. Пес в недоумении потянулся, поднял попеременно все лапы, а потом радостно гавкнул и резво сорвался с места. Сделал пару кругов по двору, подбежал ко мне, подпрыгнул и лизнул в лицо. Барсик за нами наблюдал, сидя на крыльце. Кот мявкнул, высоко задирая лапы, направился ко мне. У него на морде отвращение крупными буквами написано. Барсику не нравится по снегу ходить, тоже изнежился, а когда-то по улице бегал, в любую погоду. Не удивлюсь, что и в еде стал привередлив. От этого и проблемы с зубами. «Готов?» — поинтересовался я. В ответ жалобное мяуканье. Кот сел, одной лапой прикрыл глаза и приготовился к экзекуции. Предварительно заблокировал нервное окончание у клыка, а потом и вовсе во всем рту. Потребуется чистка зубов, восстановление эмали и лечение десен. За десяток минут управился. Барсик так ничего и не почувствовал, пока его лай не облизал. Кот такой фамильярности не выдержал, отмахнулся лапой с выпущенными когтями. Пес проворно увернулся, зная повадки своего друга. В итоге вернулись мы в дом к Вике, переживающей за своих друзей. Кот подвергся пристальному осмотру. Лаю девочка каждую лапу пощупала, а мне сказала. «Дядя Стас, я твоя должница». «Тогда закончи, следующую четверть, на отлично», — предложил ей. «Хм, гарантировать не могу. Возможно, непредвиденные сложности», — насупившись, ответила девочка. Лера о чем-то шепталась со стешей, а последний еще и купол тишины выставила, чтобы никто их разговор не подслушал. Женские секреты и тайны, судя по кивку хозяйки дома на семейную фотографию, стоящую на полке, те промывают косточки своим половинкам. Напоследок выпили чай с тортом, приготовленный к нашему с приходу. Травяной сбор классный, травы высушены правильно, собирались в нужное время, от них ощутимый заряд бодрости получил. Около девяти вечера мы решили с княжной откланяться. Конечно, завтра выходной, но все устали, а вики и вовсе давно пора спать ложиться». На этот раз я не стал разгонять снегоход. Спокойно доехали, если честно признаться, то банально объелся, а дополнительный кусок торта явно оказался лишним. Мы со стежкой словно прожили вместе пару десятков лет, оккупировали диван и стали смотреть телевизор. Княжна о чем-то размышляет, но своими мыслями делиться не спешит. Положила голову на мое плечо, а потом задремала. «Идиллия!» Даже Жейдер, и тот притих. Ему досталось на орехи. Предупредил, чтобы впредь не пугал никого перед лечением. Подругу растолкал и предложил ей перебраться в кровать. Соблазнил, что там удобно, а приставать не подумаю. Да, врал. Она об этом прекрасно знала и не возмущалась, когда ее отнес в ванную комнату и там же стал домогаться. Впрочем, стяжка сама не дала мне быстро заснуть. Требовала внимания и, честно говоря, пришлось поднапрячься, дабы не подкачать. Утро началось превосходно. «Готов каждый день так просыпаться», об этом и сказал своей девушке, которая принесла поднос с завтраком, при этом из одежды на ней оказался просвечивающий, ничего не скрывающий пеньюар. «Стас, я тоже тебя люблю», ответила она на мое признание, но по рукам дала. «Кушаем душ, а потом десерт». «А поменять местами ничего нельзя», уточнил я, наблюдая, как стежкой сервирует столик. «Не-а, кофе остынет, тосты окажутся не такими вкусными, зря, что ли, старалась. Опять-таки... «Ты же у меня голоден. Это невооруженным взглядом видно». Намек прозрачный, правда, речь не о еде. Поэтому-то кофе пришлось самому варить. Принесенный княжной остыл, как она и подозревала. Сама виновата. Спровоцировала и соблазнила. Тосты же я подогрел с помощью магии огня, под чутким присмотром княжны. Как ни крути, а у нее с огненной стихией лучше получается на таком уровне. Она из огненного клана, хотя это и не основной ее дар. «Стас». «Иди уже в свою мастерскую, вижу, как маешься, а я к завтрашним урокам подготовлюсь. Тебе бы следовало тоже за учебу взяться, постоянно пропускаешь занятия», — сказала Стеша, когда мы стали строить планы, чем заняться до обеда. «Ты одна засядешь с учебниками и конспектами?» — потер я подбородок. «Уверена, что не потребуется помощь?» «Позову, а так в комнате запрусь, чтобы ты не вздумал помочь», — хмыкнула девушка и погрозила пальчиком. «Все ты понимает и догадывается. Впрочем, задуманный прибор хотелось бы сделать, пусть и в экспериментальном виде. Для этого предстоит сколотить небольшой ящик, благо доски в сарае есть. Проблема в жидкокристаллическом дисплее. Его в сумовке не найти, но он больше предназначен для красоты, нежели несет в себе какой-то функционал. Напилил досочек, сколотил ящик, а потом принялся за создание артефакта. К моему удивлению, потребовалось приличное количество золота – За пару часов все сделал, а потом стал наполнять прибор алгоритмами и посылами. При этом размышлял, как поставить такие операции на поток. Кроме как создать матрицу для бездумного копирования, ничего на ум не приходит. Артефакт от этого не станет хуже. Свою задачу будет исполнять, но работник не поймет, что и зачем делает. Да, копирование в этом случае снимет много проблем. В том числе и хорошо, что не стал впихивать несколько функций. «Хозяин, ты уверен в работоспособности этой штуки?» — поинтересовался Жейдер, когда я закончил и проводил диагностику. «Тебя что-то смущает?» — поинтересовался я. «Не могу его увидеть в магическом зрении. Обычный ящик», — осторожно заметил Харюк. «Так и задумано, усмехнулся я. «Когда он не активирован, засечь его невозможно. Подстраивается под окружающую обстановку, а накопители полны энергии и не пополняются». «Понятно», — скептически произнес Голем. «Все равно не веришь?» «Твоё право, сам немного сомневаюсь. Ничего, сейчас проверим. Посмотрим, как себя проявит», — сказал я и, подхватив ящик, отправился на берег озера. Нет желания повторно за короткий срок наводить порядок в мастерской и её ремонтировать.